Анатоль Франц. жанглер Богоматери. Гастону Парису. Глава первая. Во времена короля Людовика жил во Франции бедный жонглер. Был он родом из Кампьена и звали его Барнабе. Он переходил из города в город, показывал фокусы, требовавшие силы и ловкости. В дни ярмарок Барнабе расстилал на людных площадях ветхий истрепанный коврик и зазывал детей и зевак забавными прибаутками. Он перенял их одного старого жонглера и ничего в них не изменил. Затем, приняв самую неестественную позу, он заставлял оловянную тарелку балансировать на своем носу. Первое время толпа смотрела на него равнодушно. Но когда, держась на руках вниз головой, он бросал в воздух и ловил ногами шесть медных шаров, блестевших на солнце, или, изогнувшись так, что затылок его касался пяток, придавал своему телу форму колеса и жонглировал в этом положении двенадцатью ножами, Гул одобрения поднимался в толпе зрителей, и монеты градом сыпались на ковер. Однако, как и большинство людей, живущих своим талантом, Барнабе из Кампьена еле сводил концы с концами. Добывая хлеб свой в поте лица своего, он терпел куда больше лишений, нежели положено терпеть человеку за грехи прародителя нашего Адама. К тому же он не имел возможности трудиться столько, сколько ему хотелось. Чтобы выказывать свое замечательное умение, он нуждался в лучах солнца и свете дня, подобно тому, как нуждаются в этом деревья, дабы цвести и плодоносить. Зимой же он походил на дерево, лишённое листвы и как бы засохшее. Мёрзлая земля была сурова к Джанглеру. И словно стрекоза, о которой рассказывает Мария Французская, он с наступлением ненасти страдал от холода и голода. Но в простоте душевной он все невзгоды сносил терпеливо. Никогда не задумывался Барнабе ни над происхождением богатства, ни над неравенством в положении людей. Он твердо верил в то, что если здешний мир плох, то иной мир непременно должен быть хорошим, и надежда эта поддерживала его. Он не подражал тем богохульникам и безбожникам, которые продали душу дьяволу. Никогда не поносил он имя Божье. Он жил честно, и хотя своей жены у него не было, не желал жены ближнего своего, ибо женщина — враг мужей сильных, что доказывается историей Самсона, которая приведена в Писании. По правде говоря, он не был подвержен плотским вожделениям. Ему труднее было отказаться от стаканчика вина, чем от общения с женщиной. Будучи от природы воздержанным, он все же не прочь был в жаркую погоду промочить горло. Словом, то был человек добродетельный, богобоязненный и глубоко чтивший Пресвятую Деву. Входя в церковь, он никогда не упускал случая преклонить колено перед изображением Богоматери и помолиться ей. Царица небесная, не оставь меня своей милостью, пока Господу Богу угодно, чтобы я жил на земле, а когда я умру, не спошли мне райское блаженство. Глава 2 Однажды вечером после дождливого дня, когда Барнабе, печальный и сокбенный, неся под мышкой свои шары и ножи, завернутые в ветхий коврик, брел в поисках какого-нибудь авина, где бы можно было неужиная устроиться на ночлег, он заметил на дороге шедшего в том же направлении монаха и почтительно поклонился ему. И так как они пошли дальше вместе, то между ними завязалась беседа. «Скажи, добрый человек, отчего ты одет с ног до головы в зеленое?» спросил монах. «Верно тебе предстоит исполнить роль одержимого в какой-нибудь мистерии?» «Вовсе нет, отец мой», отвечал Барнабе. «Просто-напросто я жонглер, а зовут меня Барнабе. И если бы мне удавалось каждый день есть досыта, я бы сказал, что лучше всего быть жонглером». «Ты заблуждаешься, друг Барнабе», — возразил монах. «Лучше всего быть монахом. Монахи славословят Господа, причистую деву и всех святых. Жизнь инока — это неумолчная хвала Богу». «Отец мой, я сознаюсь в своем невежестве», — сказал Барнабе. «Мое звание не может сравниться с вашим, и хотя не так-то просто танцевать, удерживая на кончике носа палку, на которой балансирует монета, но все это меркнет пред вашими деяниями». Мне бы так хотелось, подобно вам, отец мой, неустанно молиться, паче же всего прославлять Пресвятую Деву, которую я особенно чту. Я охотно отказался бы от искусства, благодаря которому приобрел известность более чем в шестистах городах и селениях, от Суасона до Баве, и пошел бы в монахи. Простодушие жонглера тронуло черница, А так как он был довольно прозорлив, то угадал в Барнабе одного из тех людей доброй воли, о которых Господь Бог сказал. «Да пребудет с ними мир на земле!» И обратился к нему с такими словами. «Друг Барнабе, пойдем со мной. Я настоятель одного из монастырей, и я приму тебя в свою обитель. Тот, кто указывал Марии Египетской дорогу в пустыне, поставил меня на твоем пути, дабы направить тебя на стезю спасения». Так Барнабе стал монахом. В монастыре, куда он был принят, иноки особенно ревностно поклонялись Пресвятой Деве. Каждый употреблял его славу все знания и умения, которые даровал ему Господь. Сам настоятель сочинял книги, в которых возвеличивал по всем правилам схоластической науки добродетели Божьей Матери. Брат Маврикий искусной рукой переписывал эти трактаты на пергаменте. Брат Александр украшал их изящными миниатюрами. На них изображалась Царица Небесная, сидящая на троне Соломоновом, у подножья которого бодрствовали четыре льва. Вокруг ее осиянной главы летали семь голубей, олицетворявших семь даров Святого Духа. Страх Божий, благочестие, знание, силу, просветление, разум и мудрость. Ее окружали шесть златокудрых дев – смирение, благоразумие, уединение, благоговение, девственность и послушание. У ног ее были изображены в молитвенных позах две обнаженные фигурки удивительной белизны то были души, чаявшие ее всемогущего заступления, молившие и, разумеется, не вообще спасти их. На другой странице брат Александр для сравнения с Марией изображал Еву, дабы одновременно можно было лицезреть грех и его искупление, униженную женщину и деву в молитвенном экстазе. На страницах той же книги можно было полюбоваться источником живой воды, родником, лилией, луной, солнцем, запертым вертоградом, о котором говорится в «Песне песней», небесными вратами, градом Божьим, и все это были изображения чистой девы. Брат Марброд тоже был одним из самых нежных детей Марии. Он без устали высекал на камне ее изображение, поэтому борода, брови и волосы у него были белы от пыли, а воспаленные глаза постоянно слезились. Уже достигнув почтенного возраста, он все еще был полон сил и бодрости. Видимо, Царица Небесная покоила старость своего чада. Марброд изображал ее сидящей на престоле. Вокруг ее чела сиял расшитый жемчугом венчик. Марброд заботливо прикрывал складками платья ноги той, о которой пророк сказал, словно запертый вертоград, возлюбленная моя. Иногда он придавал ей облик прелестного ребенка. Казалось, она говорила «Господи, воистину ты Бог мой». «От чрева матери моей ты, Бог мой!» Были в монастыре поэты, которые сочиняли на латинском языке изречения и гимны во славу пресноблаженной Девы Марии, а некий пикардиец перекладывал рассказы о чудесах Богородицы на язык простонародья и воспевал их в стихах. Глава 3. Наблюдая подобное соревнование в восхвалении Пресвятой Девы и такое множество славных деяний, Барнабе ужасался своему невежеству и простоте. «Увы», — говорил он сам с собой, гуляя в небольшом, лишенном тени монастырском садике, — «как я несчастен! Я не могу, подобно братьям, достойно прославить Пресвятую Богородицу, а между тем я люблю ее всем сердцем. Увы, я человек простой, неискушенный, нет у меня для служения тебе, Владычица, ни назидательных проповедей, ни трактатов, составленных по всем правилам, Ни красивых картин, ни искусно высеченных статуй, ни разделенных на стопы складных стихов. Увы, нет у меня ничего. Так он стенал и печалился. Однажды вечером монахи гуляли и беседовали между собой, и тут он услышал о некоем иноке, который знал лишь одну молитву. «Богородица, дева, радуйся». Все презирали его за невежество, но после смерти инока из уст его выросло пять роз по числу букв, составляющих имя Марии, и таким образом была возвещена святость усопшего. Выслушав этот рассказ, Барнабе еще раз подивился доброте Пречистой Девы. Но облаженная кончина инока не утешила его, ибо сердце Барнабе было преисполнено рвение, и он жаждал потрудиться во славу Царицы Небесной. Барнабе все искал для этого возможность, но не находил, и день ото дня все более и более сокрушался, как вдруг однажды утром он пробудился с радостным чувством, поспешил в часовню и оставался там в одиночестве доля часа. После обеда он опять пошел туда. С тех пор он ежедневно отправлялся в часовню, когда там никого не было, и пребывал в ней большую часть времени, которое другие монахи посвящали вольным искусствам и ремеслам. Больше он уже не грустил и не сетовал. Столь странное поведение возбудило любопытство монахов. Братья почему Барнабе так часто уединяется. Настоятель, чей долг состоит в том, чтобы все знать о своих монахах, решил последить за Барнабе во время его отлучек. И вот однажды, когда тот заперся по своему обыкновению в часовне, настоятель с двумя старцами направился туда и стал смотреть в дверную щель, что происходит внутри. У алтаря святой девы Барнабе, держась на руках, вниз головой, подняв ноги кверху, жонглировал шестью медными шарами и двенадцатью ножами. В честь Божьей Матери он проделывал фокусы, за которые его когда-то особенно хвалили. Не поняв, что этот бесхитростный человек отдает Пресвятой Деве все свое искусство и умение, старцы сочли это кощунством. Настоятель знал, что Барнабе чист душою, но он решил, что у бывшего жонглера помутился разум. Все трое хотели было вывести его из часовни, как вдруг увидели, что... Пресвятая дева сошла сомвона и вытирает полою своей голубой одежды пот, струящийся солба англера. Тогда, распростершись на каменных плитах, настоятель возгласил Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Аминь, целуя землю, ответили старцы.